Скандинавские сказания о богах и героях Часть первая. Сказания о богах Путешествие короля Гюльфи в Асгард Однажды, в те далекие времена, когда в Швеции царствовал мудрый добрый король Гюльфи, к нему пришла из чужих земель никому неведомая странница, Она так очаровала Гюльфи своими дивными песнями, что он предложил ей в награду за них столько земли, сколько четыре быка вспашут за один день и одну ночь. Гюльфи не знал, что Гефион, так звали страницу, принадлежит к роду великих богов, асов, и наделена их чудесной силой. До того, как прийти к Гюльфи, она долгое время жила в стране великанов, Йотунхейме, где родила четырех могучих сыновей, принявших образ исполинских быков. Когда Гефион привела из Йотунхейма и запрягла в плуг, они оторвали от Швеции большой кусок земли и унесли его в море. Там он образовал остров, который стоит и поныне, называется Селунд в Зеландии. Удивленный Гюльфи стал расспрашивать Гефион о ее происхождении. Услышав же, что она из рода асов, глубоко задумался. Как велики и мудры должны быть эти асы, если все в мире вершится по их желанию, говорил он себе. Но кто скажет мне, откуда берется их сила? Нет ли над ними богов еще более великих и еще более мудрых, которым они служат и которые за это наделяет их своим могуществом?» Так думал Гюльфи, и чем больше он думал, тем сильнее росло в нем желание узнать истину. Наконец. Он решил оставить свой дворец и до тех пор странствовать по свету, пока не найдет асов и не получит от них ответа на свои вопросы. Чтобы никто не узнал, кто он такой Гюльфи, который, как и многие другие мудрецы, постиг тайны колдовства, превратился в старика, надел жалкое рубище, взял в руки посох и под видом бедного странника отправился в путь. Долго бродил по свету король Швеции. Много разных народов перевидел. Был и на юге, и на севере, и на западе, и на востоке. Но к кому он не обращался, у кого не спрашивал, никто не мог ему сказать, где находится Асгард, чудесная страна асов, и как в нее попасть. Так и вернулся бы Гюльфи домой, ничего не узнав. Но сами великие боги, которым всегда все известно, проведали о его путешествии и решили удовлетворить его любопытство. И вот однажды, когда Гюльфи, усталый и уже потерявший всякую надежду найти тех, кого искал, одиноко шел полями, перед ним, словно из-под земли, вырос замок необыкновенной величины и красоты. Его крыша поднималась к самому небу и ярко сверкала на солнце. Приглядевшись, Гюльфи увидел, что вместо черепицы она выложена большими круглыми щитами, сделанными из чистого золота. «Видно, я уже пришел в Асгард», — подумал он. «Ни один земной царь не может быть так богат. Тут живут боги, и мои скитания кончились». Он приблизился к замку и увидел на его пороге какого-то человека, который так ловко перебрасывался одной руки на другую девять ножей, что семь из них все время были в воздухе. Заметив Гюльфи, он отложил ножи в сторону и спросил шведского короля то он такой и что ему здесь надо?» «Я бедный странник, и зовут меня Ганглери», — с низким поклоном отвечал тот. «Вот уже несколько дней, как я сбился с дороги, и теперь и сам не знаю, куда я забрел и как мне вернуться в свою страну. Я устал и ослабел от голода и жажды». «Хорошо, Ганглери, входи в этот замок и будь в нем гостем», — сказал человек с ножами. «Я отведу тебя к нашим королям». Они добры, и от них ты получишь все, что тебе нужно. Он встал со своего места и предложил Гюльфе следовать за ним. Войти-то я войду, а вот удастся ли мне выйти? Со страхом подумал мнимый странник, тревожно оглядываясь по сторонам. Они прошли целый ряд роскошно убранных залов, каждый из них величиной с городской площадь. И в каждом стояли длинные столы, за которым сидели великое множество людей разных племен и народов. Эти люди ели, пили или играли в кости, и даже не заметили шведского короля и его провожатого. Наконец, когда глаза Гюльфи уже устали от всего виденного, они вошли в зал еще больше роскоши, прежних. Посредине его стояли три трона, и на них сидели три человека величавой наружности – «Вот три наших царя», — сказал Гюльфи человек с ножами. «Того, кто сидит на самом низком троне, зовут Хар, сидящего на среднем троне, Яфан Хар, а на самом высоком — Триди». Тем временем Хар знаком приказал Гюльфи приблизиться и спросил его, кто он такой и зачем пришел. Тот повторил дрожащим голосом, что он бедный странник, что зовут его Ганглери и что он сбился с пути. «Не бойся нас, чудес-странец». Заметил его смущение, милостиво произнес Хар. ходи в любой зал, садись за любой стол, ешь и пей, что хочешь, а потом ложись спать. Утром тебя проводят и покажут, куда идти, чтобы найти свою страну». Ласковая речь Хара ободрила мнимого Гонглери и он, набравшись смелости, сказал. «Я уже несколько дней ничего не ел и не пил». Я совершил длинный путь, но сильнее голода и жажды, сильнее усталости меня мучить любопытство. Позволь сначала задать тебе несколько вопросов. Спрашивай, че за странец? — ответил Хар. И пусть я не встану живым с этого места, если хотя бы один твой вопрос останется без ответа. Спрашивай, че за странец? — повторили за ним оба других царя. Спрашивай, и ты узнаешь все, что хотел узнать. И Гюльфи стал спрашивать. Час проходил за часом, солнце начало склоняться к западу, а он все задавал, задавал свои вопросы и на каждый из них сейчас же получал ответ. Так он услышал о том, как был создан мир, как произошли великаны, боги и люди, как двигаются по небу луна и солнце, услышал о славных делах и подвигах асов, и о той жестокой борьбе, которую они ведут с великанами гримтурсенами, услышал о страшных детях бога Локи. о волке Фенрисе и о предсказании пророчицы Валы. Услышал, наконец, и о последнем дне мира, о сумерках богов. Когда же он услышал это, внезапно раздался страшный удар грома, и он увидел, что стоит опять один в чистом поле. И тогда Гюльфи понял, что цари, с которыми он говорил, были боги, и решил вернуться домой, чтобы рассказать людям обо всем, что он узнал во время своего путешествия в страну асов. Его рассказ передавался от отца к сыну, от деда к внуку и, наконец, дошел до наших дней. А узнал Гюльфи вот что.